Единый фронт обрешал проблемы создания ракетно-космических комплексов. Их труды и творческие поиски привели к рождению первых спутников, лунников и известных впоследствии систем Восток, Восход, Союз, Полет, Протон, Космос, Электрон, Зонд, Молния и других. Впервые я присутствовал при запуске ракет в 1967 году. В самом начале весны мне предложили лететь на космодром Байконур вместе с группой руководителей различных организаций, учёными, специалистами, ракетчиками. Был приятно удивлён, когда из иллюминатора самолёта среди голых песков увидел новый город: жилые массивы, производственные корпуса, небольшие деревца недавней посадки. Стартовая площадка с готовой к пуску ракетой невольно вызывала в себе уважение. Она свидетельствовала об огромных успехах советской науки, экономики, всего нашего строя. Ракеты, словно живые, могучие, устремлённые в небо, высилось на стартовом столе, готовые рвануться к звёздам. Это высотное сооружение мы видели за десятки километров, так что когда ехали к нему, времени для размышлений было достаточно. 15 мая 1960 года Был взят ещё один важный рубеж в истории советской космонавтики. Мощная ракета взяла старт, унося под аппликателем космический корабль, в кабине которого находился груз равный весу человека. В сообщении Тасса, опубликованном во всех газетах, говорилось об успешном запуске в космос корабля, вес которого составлял более 4,5 тонн. Это был технологический пуск для отработки всех систем ракетно-космического комплекса. После вывода на орбиту полёт корабля был стабилизирован. Система автоматической стабилизации сработала безотказно. Это было весьма важно для предстоящего полёта человека в кабине корабля. Четверть суток корабль летал вокруг Земли по заданной орбите. На пункт управления непрерывно поступала информация. В кабине поддерживались условия, необходимые для жизни и работы космонавта. Программа полёта была выполнена, и на борт послали команду с Земли на спуск. Корабль приземлился в заданном районе. Эксперимент блестяще удался. 19 августа состоялся пуск ещё одной ракетно-космической системы. На этот раз в кабине корабля находились под опытные собачки Белка и Стрелка. Когда они вернулись на землю в своём контейнере, и врачи после первого осмотра объявили о том, что их состояние хорошее, стало ясно, настала очередь лететь в космос человеку. Казалось, всё было готово к старту человека в космос. И всё же 1 декабря 1960 года вновь был послан на орбиту корабль с собачками Пчёлкой и Мушкой на борту и другими мелкими животными, насекомыми и растениями. Полет протекал нормально, но на завершающем этапе, в связи с тем, что снижение прошло по траектории отличной от расчётной, корабль прекратил своё существование. Конструкторы занялись устранением причины дефекта. Космодром всю зиму переживал напряжённые дни. После неудачного финиша корабля с пчёлкой и мушкой На стартовой площадке подготовили к пуску другую ракету. Она унесла на орбиту тяжёлый искусственный спутник Земли весом около 6,5 тонн. А через неделю после старта этого гиганта состоялся новый пуск автоматической межпланетной станции к Венере. В марте четвероногая путешественница Чернушка вместе с Иваном Ивановичем и другими обитателями кабины стартовала в космос и вскоре благополучно возвратилась на Землю. Автоматическая система посадки сработала отлично. Осень и зима были периодом напряжённой работы в конструкторских бюро и на предприятиях. В итоге этой деятельности была осуществлена серия блестящих запусков. Бурлила жизнь в эти месяцы и у нас в звёздном городке. Историк звёздный заносил в книгу всё новые и новые записи. В спортивном зале оборудован батут Произведены испытания ротора и начаты тренировки слушателей. Начата постройка второго учебного корпуса. В каждый мой приезд в Звездный Евгений Анатольевич Карпов с гордостью докладывал о том, как обрастал своим хозяйством городок космонавтов,